Глава 62. Джордан. «Я лег спать почти в час ночи и проснулся уставшим. Рассказ Эшли о том, как та ужасная женщина обманом заставила ее записать сообщение, меня взбесил, а я не могу нормально спать, когда злюсь. Я слышал о людях, которые инсценируют собственную смерть ради страховки или чтобы избежать преследования за преступление». Но чтобы поиздеваться над своими же детьми? Просто психопатка. Утром у меня не было пациентов, но я все равно проснулся в семь и решил пробежаться, чтобы рассеять туман в голове. Всего несколько миль вокруг квартала. Слегка моросила, и попытки не наступить в лужу помогали отвлечься от внутреннего хаоса. Я не хотел покидать Эшли, но и не желал находиться поблизости и наблюдать за ее романом с другим. «Я всегда буду за нее переживать, но, возможно, нам не суждено быть вместе. Ведь если мы созданы друг для друга, разве семи лет недостаточно, чтобы это понять?» Я вытерся в прихожей и опустился на колени перед шкафом, чтобы закончить с разбором вещей. Ко мне подбежал Брандо и обнюхал коробку с бейсбольными мечами, стоящую в кучке оставить. «Знаю, знаю, нужно от них избавиться», — сказал я, почесав его за ушами. «Ну что тут скажешь? Я сентиментален». Он тряхнул головой, будто понял меня. «С кем ты там разговариваешь?» — спросила Эшли, выходя из своей комнаты в джинсах и толстовке и пошлепала на кухню делать утренний кофе. «Я буду скучать по этому милашке», — сказал я вместо ответа. «Ты же переезжаешь в Санта-Монику, а не в Сибирь?» Пошутила она. Если кавардак ее испугал, она не подала вида. Но Эшли — актриса, и трудно понять, что она чувствует на самом деле. Мне вдруг пришло в голову, что, не женившись на той, кто так хорошо умеет притворяться, я уклонился от пули. Не люблю разговоры о чувствах, но действия говорят громче слов. Конечно, действовать в порыве чувств — не лучшая стратегия, Взять, к примеру, печальный исход моего предложения руки и сердца. Но, по крайней мере, всегда понятно, что я чувствую. Эшли осмотрела мои кучки, и я заверил ее. «Не волнуйся, я все уберу». «Тебе помочь?» — предложила она. «Нет, справлюсь». А потом, чтобы выполнить обещание, я подхватил сумку со старой лыжной экипировкой, потрепанный шлем, вонючий шарф труба, сломанные очки — и пошел к входной двери. Я не подумал о псе, потому что раньше он никогда не выбегал. Но на этой неделе многое происходило впервые, и как только я открыл дверь, он бросился на улицу, как ракета. «Брандо!» — крикнул я. Сидящая за кухонным столом Эшли подскочила. «Боже мой, Брандо!» «Прости!» Я опустил сумку и побежал за ним. Его пушистый хвост мелькал в воздухе, пока он нёсся по тротуару. Брандо был очень проворным для своей комплекции, и если пья не был одет для пробежки, то никак не успел бы за ним. «Ко мне, Брандо!» — выкрикнул я, но пес мчался, как сбежавший из стойла лошадь. Он свернул направо в крутой переулок в конце квартала. Я поднажал и последовал за ним. Я осмотрелся в поисках лохматой спины. Капли дождя размывали поле зрения. Наверное, он нырнул в чей-то двор, потому что его нигде не было видно. И когда я уже собирался повернуть обратно к дому, рядом остановился мини-купер Эшли. «Я знаю, где он», — произнесла она. «Садись». «Прости», — повторил я, садясь рядом с ней в машину. Раньше он никогда так не делал, мне и в голову не пришло осторожничать. «Не извиняйся, это совершенно не в его привычках», Не знаю, что на него нашло». Мы доехали до конца квартала, и Эшли свернула в каменистый переулок, заросший по обочинам деревьями и спутанными кустарниками. Под шинами захрустел гравий. Мы виляли мимо старых пузатых фонарей, стоящих по бокам дороги, как чугунные часовые. «Так это и есть тот самый дом», — догадался я. Помню, Эшли описывала его как «жутковатый». И это очень точное определение. «Да. Мы плавно свернули, и сквозь туман, как видение, проступил дом, сплошь состоящий из острых углов и мультяшных башенок. Я прищурился, всматриваясь в туман, и к величайшему облегчению заметил Брандо, пожирающего семена, упавшие из кормушки для птиц. Поверить не могу, что он притащил нас сюда ради крошек из кормушки». Пробормотал я, не осознавая, что собаки иногда просто чуют неладное, например, когда кто-то попал в беду или находится при смерти. «Пожалуй, надо добавить семена к его корму», — пошутила Эшли, остановилась и выключила зажигание. Я отстегнул ремень. «Я его приведу». Тусклое серое небо брызгало холодным дождем. Я так сосредоточился на брандо что не сразу заметил вышедшего на крыльцо мужчину. Узнав его, я постарался подавить ревность. «Добрый день», — сказал я, махнув рукой. «Добрый», — ответил человек, укравший сердце Эшли, и наши взгляды встретились. «Я просто хочу забрать собаку». Я указал на Брандо, и мужчина кивнул. «Вроде бы его зовут Нейтон, припомнил я. «Точно Нейтон. Не знаю, возненавидеть его за то, что украл у меня Эшли, или благодарить, что спас от обреченного брака. Украсть человека невозможно. И уж лучше заранее узнать, что она не хочет быть моей женой, а не на брачной церемонии. «Ты что тут делаешь?» — спросил я Брандо, наклоняясь, чтобы его подхватить. Он ответил лаем, и я погрозил ему пальцем. «Ты нас напугал!» Поводка у меня не было, и я понес пса, как бейсбольный мяч, туда, где стояла Эшли со своим идеалом. Я попытался прочесть язык их тел. Его руки засунуты в карманы, а Эшли держится в стороне. Может, это из-за меня? «Могу отвезти Брандо домой, если хочешь остаться», — сделал я щедрое предложение. Но прежде чем она успела ответить, я услышал звук, который заставил меня остановиться. Приглушенный треск, как будто сломалась огромная ветка. Брандо навострил уши. Похоже, он тоже это услышал. «Ты слышала?» — спросил я. «Что именно?» — отозвалась Эшли. «Этот треск!» «Бах! Бах! Бах!» Под нашими ногами как будто взрывался попкорн. Брандо спрыгнул с моих рук и по волчьи завыл. Я посмотрел на Эшли. Ее глаза распахнулись от ужаса. Она слышала этот звук, когда пришла сюда в первый раз и знала, что это.